«Слушай, а здесь никаких кровососов нет? Ну вот из тех развалин не выскочит?» «Не выскочит». И «Я тебе не слушай, а малек, понял?» а «Ты вообще никто». Эта мысль понравилась мальку. «Эй, Сафик, а как этого дурака звать будем?» «Рано еще имя давать». Откликнулся проводник. «Может, он и не жилец». Никита сразу проснулся. «Почему?» «Мужики, ну расскажите мне».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 «Молчишь?» — хмыкнул довольный своими дедуктивными способностями Малек. «Молчи, молчи. У червя заговоришь. А нам и дела нет. Верно, Сафик?» «Тишеход!» — скомандовал проводник. «У дороги что-то есть!» Широкие плечи Сафика загораживали от Никиты правую обочину. Но Малек, прищурившись, сразу сделал вывод. «Трупак! Я крыс вижу. В траве пошаться «Все равно встаньте пока. Прикрой!»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 Между людьми зоны состоялся странный разговор, касавшийся найденного мертвеца. Рассматривать его Никите не захотелось. Крыса объели трупу все лицо. «Смотри, сколько всего я с него снял», — говорил Сафик. «В кармане доллары и евро, несколько тысяч. А вот оружия нет, кто-то прихватил». «Кто пристрелил, тот и прихватил», — пожал плечами факер. «А что осталось?» «Аккумулятор, гравиперчатка, баллон. Товар не новый, но денег стоит. Загони червю, твой трофей». «Наш!» — вставил малек. «Деньги! Вот что странно. Сафик не обратил на него внимания. Это все по-нашему на сколько рублей зоны потянет?» «Я и не считал еще». «Давай посчитаю». Опять влез малек. «Ну, в смысле, на двоих». «Дели». Величаво разрешил проводник.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 «Я и так это дерьмо таскал, пока эти тут прохлаждались». «Не просто так катал. Тебе червь платит», — одернул его Факер. «Еще скажи спасибо Хорсу, если он поможет с третьей, а то будете вдвоем с этим приблудным до дома мучиться». «Хорс, мы тебя отслюним за услугу», — вальяжно отмахнулся Сафик. «Выручи». «Так, а почему вы так долго?» — спросил Факер. Черв чуть не рехнулся, красный весь бродил, орал».